Глава 5. По берегам озера росли клены. Сбегая к воде, они отражались в поверхности, рябившей от легкого ветерка. Из-за туч выглянуло солнце, и замок тоже отразился в воде, которая возле стен была неподвижна, как стекло. Глидер вплыл на деревянный или, во всяком случае, стилизованный под дерево мост. Сандерс увидел, что мост впереди обрывается, словно срезанный гигантским ножом возле самого берега. Он не успел ничего сказать, как деревянные доски перед машиной побежали вперед, раздвигаясь, словно веер. Навстречу от ворот замка точно так же побежала к машине дорожка. Стороны моста соединились над серединой протоки, и глидер вплыл в распахнувшиеся ворота, сделанные из дерева и окованные толстыми железными полосами. Просторный двор, окруженный каменной стеной, был пуст. Только справа виднелась пристройка, то ли хозяйственные службы, то ли гараж. Сандерс вышел из машины. Под ногами хрустнул гравий. Он задрал голову, рассматривая главную башню пятиярусную, сложенную из прямоугольных каменных блоков. Каждый этаж венчался покатой крышей, кроме верхнего яруса. Видимо, он служил обзорной площадкой. Квадратный двор венчали башни поменьше, расположенные в каждом углу стены. «Прошу, господа!» Аридзаши пошел вперед, направляясь к массивным дверям в башне. По широким каменным ступеням они поднялись вслед за хозяином, «Я скопировал свой дом с одного из замков эпохи Мейдзи», — пояснила Ридзаши, прикладывая руку к панели сбоку от двери. «Не отказываться от новшеств, но следовать традициям — это всегда было в крови нашего народа». Сандер скивнул, хотя прекрасно помнил, как прородина империи Нипон, земная Япония, в свое время добросовестно обрекла себя на затворничество длиной в несколько веков, отказавшись от любых новшеств, предложенных европейской цивилизацией. Мисс Клейн осматривалась таким видом, будто ее привезли в крысиную нору вместо пятизвездочного отеля. «Я приказал приготовить для вас комнаты в европейском стиле», сказала Ридзаши. «Боюсь, с непривычки традиционные апартаменты покажутся вам несколько... Э, неудобными». «Главное, крыша над головой», — снисходительно бросил Сандерс, проходя вслед за непонцем в распахнувшиеся двери. Полускрытые в стенах светильники освещали широкий холл с темным лакированным паркетом. Вдоль стен стояли деревянные скамьи без спинок. Высокий потолок поддерживали мощные балки, в перекрестке которых стояли колонны из полированного дерева. Видно, хозяин отдавал предпочтение этому материалу. По обе стороны от двери застыли два самурая в национальных доспехах. Сначала Дик принял фигуры за статуи, но, приглядевшись, понял, что доспехи и оружие – настоящее. Тусклый свет отражался от наконечников копий Яри, зажатых в кожаных перчатках с нашитыми металлическими полосками. За поясом у обоих было по два меча – длинный и короткий. Кроме того, у одного на крючке на поясе висел тигирики, а у другого – железная шипастая дубинка. Под стальными лентами шлема проглядывались черные маски с таким выражением лица, что враги должны были устрашиться только одного их вида. Насколько Дик помнил, такой тип доспехов назывался Тосейгусоку. Мисс Клейн пошла вперед, покосившись на фигуры самураев, как вдруг Холл наполнился странными звуками. Будто кто-то неуловимый постукивал пальцами по пластинам ксилофона. Звук, казалось, исходил от самих стен. а Бегаль замерла, и звуки пропали. Но стоило ей переступить с ноги на ногу, как странная музыка зазвучала вновь. Она недоуменно обернулась к Сандерсу. Тот уже понял, что это, но предоставил объяснение хозяину. «Соловьиные полы!» С мягкой улыбкой пояснила Ридзаши, я немного усовершенствовал это изобретение, и при некоторой сноровке можно добиться довольно мелодичного звучания. «Соловьиные полы?» – спросила мисс Клейн, приподняв брови. «Никогда не слышала о подобном». Когда вы ступаете по половицам паркета, создается определенный звук. По его тону хозяин, находясь в любой из комнат, может определить, в каком направлении вы движетесь, какая у вас походка, спокойная или крадущаяся, даже ваш рост и вес. Конечно, датчики движения, лазерные синхронизаторы и камеры наблюдения тоже присутствуют, но соловьиные полы – дань традиции, возникшей в незапамятные времена. Два японца, оба лет 30, крепкие, внешне чем-то похожи, может, круглыми лицами, с черными невыразительными глазами, а может, одинаковыми темными костюмами – показались из двери рядом с лестницей, ведущей на верхние этажи, и застыли в поклоне. Арицаши направился к лестнице, на ходу объясняя, что комнаты гостей на втором этаже. «А это мои помощники, господин Ито и господин Такахаси». Оба поклонились еще ниже и замерли, не поднимая глаз. «Это слуги?» – уточнила мисс Клейн, видимо, для того, чтобы знать, как к ним относиться. «Нет-нет, скорее мои доверенные лица». «Если вам что-то понадобится, а меня поблизости не окажется, смело обращайтесь к ним. Ужин будет через час, а пока господа Ито и Такахаси вас проводят в комнаты». Арицзаши вежливо поклонился и исчез за дверью, из которой вышли его помощники. Сандерс и мисс Клейн поднялись на второй этаж. Им предоставили смежные комнаты, которые и впрямь были почти европейскими, и если бы не вид из окна на двор замка и озера – Можно было бы подумать, что они в обычной гостинице где-нибудь на Нью-Вашингтоне. Комната была большая и светлая, мебель приятных тонов, удобная. Сандерс распаковал багаж, включил детектор, проверяя комнату на предмет электронных жучков. Все было чисто, правда, со своей любовью к традициям Аридзаши мог устроить в комнатах для гостей, Какое-нибудь древнее приспособление, вроде системы зеркал, но обстукивать стены показалось Сандерсу дурацким занятием. Единственное, что он сделал, это установил разовые коды на все файлы в компьютере. Теперь, после неудачной попытки взлома или сканирования, файлы уничтожались безвозвратно. Он подошел к окну. Козырек крыши нависал, как поляна, двинутой на лоб шляпы. Заходящее солнце бросило на воду ослепительную дорожку. Когда Сандерс был на земле в Японии, ему однажды пришлось заночевать в гостинице. Тюфяк на полу, шкаф, столик, такой низкий, что под него при всем желании нельзя засунуть ноги. Вместо подушки наволочка, набитая гречневой крупой. И здесь, на Киото, гостиницы вряд ли отличаются от тех, что на земле. Уж очень японцы гордятся приверженностью обычаям. Интересно, господин Аридзаши в чем-то зависит от сенатора Линдера или проявляет заботу по собственному почину? Как бы эта забота ни стала слишком обременительной, Сандерс хотел, кроме того, что можно было узнать в посольстве от Джош Картелле, еще потолкаться среди каботажников и прочего люда в припортовых кабачках. В присутствии же Аридзаши или даже его помощников это будет весьма затруднительно. Посвящать постороннего человека в дела бюро Сандерсу не хотелось. Эх, если бы отношения с мисс Клейн были нормальными, она могла бы взять на себя господина Аридзаши, К примеру, попросить показать столицу или устроить экскурсию по окрестностям, но теперь следовало рассчитывать только на собственные силы. При этом не забывать о происшествии на лайнере. Сандерс выглянул в короткий коридор, возле лестницы изваянием застыл то ли Ито, то ли Такахаси. «Уважаемый!» – окликнул его Сандерс. Непонец в тот час подошел к нему. «Не будет ли невежливым спросить вас, где я могу промочить горло?» Сандерс подмигнул непонцу. «Что вы предпочете? Виски, водку, коньяк или местные напитки?» Ничуть не удивившись, спросил Итота Такахаси. «В путешествиях я предпочитаю не отличаться от коренных жителей», – провозгласил Сандерс. «С удовольствием попробую саке». Непонец поклонился и скрылся внизу а Сандерс, подмигнув в двери комнаты, где поселилась мисс Клейн, вернулся к себе. Через несколько минут в дверь постучали. Сандерс отозвался. Вошел непонец, неся квадратный лакированный поднос, на котором стояли керамическая бутылочка и небольшая чашка. «Вы меня спасаете, господин Ито», — поблагодарил Сандерс. «Я от такахаси», — поправил его непонец и вышел из комнаты. Пить не хотелось. Тем более сакке, этот напиток Сандерсу никогда не нравился. Он не понимал ни вкуса, ни традиции подавать его подогретым, однако делать было нечего. Выпив чашку, Сандерс передернулся, однако налил вторую. Выливать остаток в раковину было бы неосторожно. Как Сандерс узнал, пьянство не считалось в империи зазорным. Непонцы полагали, что это личное дело человека, пить или не пить. Толерантность подданных японского императора в этом вопросе всегда восхищала Сандерса. До ужина он успел уничтожить саке, в бутылочке всего-то было граммов 300, но он по себе знал коварность этого напитка. Хмель подкрадывался незаметно, набрасываясь на неосторожного выпивоху, как грабитель, из-за угла. Если бы не его странная невосприимчивость к алкоголю, он бы уже изрядно захмелел, но все равно... Он собирался вести себя так, чтобы хозяин и, конечно, мисс Клейн считали, что он сильно навеселе. Шоу должно продолжаться. Обед был подан в столовой на первом этаже. Сандерс приготовился уже было сидеть целый час, а то и больше, поджав ноги, однако Аридзаши приятно поразил его. Ужин был накрыт на столе, и хотя преобладала японская кухня, были представлены и блюда, к которым он привык в содружестве. Мисс Клейн положила себе из нескольких чашек, следуя советам хозяина. Сандерс ограничился хорошо прожаренным бифштексом с картофельным пюре и зеленым горошком. Еду он запивал японским пивом, которое оказалось совсем неплохим, и, конечно, саке. Он поднимал тосты один за другим, за гостеприимного хозяина, за процветание его фирмы, за японского императора и чудесную планету Киото – даже за сенатора Линдера, и единственное, от чего удержался, так это выпить за здоровье мисс Клейн. Она так смотрела на него, когда он наливался соке, что если бы не присутствие господина Аридзаши, Сандерсу предстояло бы тяжелое объяснение с напарницей. Хозяин смотрел с вежливой улыбкой и не забывал подливать соке и себе, однако ни разу не выпил до дна. Он только осведомился в изысканных выражениях, «Знает ли господин Сандерс о коварности напитка? При сильном опьянении легко потерять лицо, господин Сандерс, а у нас считается, что это очень большой недостаток. Такой человек может остаться изгоем на всю жизнь, несмотря на прошлые заслуги. Некоторые всю жизнь к этому стремятся и, похоже, скоро своего добьются» сказала мисс Клейн в пространство, аккуратно накручивая на палочки маринованные водоросли. «Не знаю, как у вас, но у меня такие люди вызывают чувство брезгливости». Арицаша быстро взглянул на нее, потом на Сандерса. «Прошу заметить, мисс Клейн, мы не порицаем пьющего. Естественность этого порока многое извиняет, но человек должен уметь вести себя, в каком бы состоянии он ни находился». «Однако традиции наших народов настолько различны, что обсуждать эту проблему бессмысленно, как мне кажется. Вот, отведайте лучше этих моллюсков. Похоже на каракатиц, но с небольшим пикантным привкусом». «Благодарю, я уже сыта», — сказала Абигаль, поднимаясь из-за стола. «С вашего разрешения я пойду в свою комнату. Завтра с утра нам предстоит побывать в посольстве». Она пристально посмотрела на Сандерса, «И будет лучше, если мы появимся там отдохнувшими». «Вы правы, мисс Клейн», — согласился Сандерс. «Мы еще сможем отдать должное вашей кухне, господина Ринзаши, как и вашему гостеприимству». Он сделал вид, что с трудом подбирает слова. «Не будете ли вы столь любезны прислать в мою комнату еще немного саке? Обожаю этот напиток». «Непременно», — скрывая улыбку, — Ридзаши склонил голову и поднялся, провожая гостей. Держась за перила, Сандерс взбирался по лестнице, с удовольствием наблюдая за поднимающейся впереди Абигайль. «Э-э, милая, а что это вы так торопитесь в посольство? Я вам не милая!» — холодно бросила Абигайль, брезгливо скривив губы, но затем все-таки снизошла до ответа. «По-моему, трое суток в ожидании зафрахтованного корабля — слишком большой срок». Я хочу знать, нельзя ли ускорить события. А зачем? Ой, прошу прощения. Господин Аридзаши лучше знает местные условия. И если он сказал, что... Господин Аридзаши не в курсе дела, отрезала Абигаль, он просто выполняет просьбу своего делового партнера, и вряд ли сенатор посвятил его в подробности нашей миссии. Ну, может и не посвятил? Покорно кивнул Сандерс и картинно качнулся, вроде как едва не рухнул на ступеньки и лишь чудом успев ухватиться за столбик перил. «Ну что ж, будь по-вашему, едем в посольство», и не удержавшись добавил «милая». Мисс Клейн перекосила, и она торопливо удалилась к себе. Сандерс валился в свою комнату и растворил настеж окно. Прохладный воздух приятно освежил лицо. «Да, рискованно играю». Впрочем, если она настрочит рапорт и потребует отозвать меня, пройдет два-три дня, прежде чем вопрос решится, не за этим ли она собирается в посольство. Остается только надеяться, что Вилкинсон не даст рапорту ход», — подумал он. Пока он принимал душ, на столе появилась бутылочка соке. Тихонько вздохнув, Сандерс налил полную чашку. Хотелось побыстрее отмучиться и завалиться спать». Как оказалось, небоскребы Киота, которые они видели, когда Ридзаши вез их в свой замок, сгруппировались в северной половине города, в деловом центре. Южные районы, выходящие к заливу, были застроены в соответствии с так почитаемой традицией. Это был так называемый «спальный район». От скученности построек земного Токио или других японских городов здесь не осталось практически ничего – Районы утопали в зелени, виллы, построенные на западный манер, прятались за высокими деревьями, но их было немного. Преобладали домики, построенные согласно древним обычаям, глидеров на улицах было немного, преобладали пешеходы. Пару раз Сандер заметил даже велорикш с расписными колясками, но это, видимо, было исключительно ради туристов. Арицаша остался в замке, а в посольство их повез Токахаси. Сандерс уже научился отличать непонцев. У Ита был широкий приплюснутый нос, а у вот Такахаси передние зубы выступали, как у кролика. Район дипломатических представительств располагался на вершине одного из трех холмов, на которых и был построен город. Когда глидер поднялся из лабиринта улиц, справа стал виден залив, кишащий рыбацкими лодками и прогулочными катерами. Дальше простиралась гладь моря названного японским по аналогии с морем, омывавшим землю предков. Возле ворот посольства лениво переговаривались два морских пехотинца в парадной форме. Они с интересом уставились на глидер. Какое-никакое развлечение. Представившись сотрудниками Министерства юстиции, Сандерс и мисс Клейн прошли на территорию посольства, сопровождаемые одним из охранников. Секретарь посла, молодой человек, страдающий излишним весом, «И то и дело, вытирающий под пестрым носовым платком, здешний влажный климат был явно не для него, сообщил, что посла нет, а доступ к аппаратуре дальней связи, да еще в закрытом режиме, он без его санкции предоставить не может». «Тогда мы хотели бы побеседовать с офицером по безопасности», — сказала мисс Клейн. Секретарь проводил их на второй этаж. Кому-то сообщил по настенному коммуникатору, что сотрудники Министерства юстиции желают поговорить с ним» и оставил одних в коридоре перед запертой дверью. Через несколько минут дверь отворилась, и мужчина лет сорока, одетый в отлично сшитый костюм при галстуке и со слепительной улыбкой пригласил их войти. «Роджер Браун, офицер по безопасности», — представился он. В отличие от секретаря посла, он выглядел худым, если не изможденным, кожа желтоватого оттенка туго обтягивала череп с оттопыренными ушами, Белесые волосы и брови делали его похожим на альбиноса. В комнате было прохладно, благодаря системе кондиционирования. Браун усадил гостей в кресло, предложил напитки. Сандерс тут же попросил виски. За время пребывания у господина Аридзаши у него от Саке уже уши опухли. Мисс Клейн привычно брезгливо поджала губы, отказалась от спиртного и, не вдаваясь в подробности, спросила, сложно ли зафрактовать корабль. Браун помялся, делая вид, что занят смешиванием коктейля. «Зависит от того, куда вы собираетесь лететь. Могу я узнать цель вашей поездки?» Мисс Клейн взглянула на Сандерса, но тот только пожал плечами. «Ты это затеяла, ты разбирайся». «Два-три дня назад вы получили инструкции относительно нас, не так ли?» — продолжила мисс Клейн. «Получил». Браун уселся в кресло напротив нее и, почти не скрывая рассматривал ее ноги. «Вы расшифровали инструкции кодом посольства, а теперь прогоните файл вот через это». Она подала Брауну кристалл. Сандерс поморщился. Прибегать к помощи офицера безопасности они могли лишь в крайнем случае, но теперь напоминать ей об этом было уже поздно. Мисс Клейн решила все за него. Лицо Брауна выразило заинтересованность и недоумение одновременно. Он оставил коктейль включил компьютер и, найдя нужный файл, запустил загрузку с кристалла. По мере того, как он читал, лицо его хмурилось, он то краснел, то бледнел, поглядывая на гостей. «Так», — наконец сказал он, — «инструкции весьма недвусмысленные, однако помочь я вам все равно не в состоянии. Корабли на Джош-картеле ходят очень редко, а о том, чтобы быстро зафрахтовать какой-нибудь... «Да, я даже не имею представления, к кому обратиться. Понимаете, мы сидим здесь, как в болоте. Чужая страна, совершенно чуждая культура. Я, например, за три года, что работаю здесь, так и не смог наладить контакт с местной службой безопасности, не говоря уже о полукриминальной среде, без помощи которой фрахт корабля даже для облета Киота невозможен». Сандерс предполагал нечто подобное, а потому с интересом следил за реакцией напарницы. Она, видимо, считала, что, узнав, кто они такие, Браун расшибется в лепешку, забыв, однако, о том, что офицер безопасности посольства не подконтролен бюро. Мисс Клейн покусала губы, посмотрела на напарника, но Дик меланхолично потягивал виски, будто происходящее его не касалось. Браун вернулся в кресло, взял коктейль, и Сандерс заметил, как дрожат его пальцы. Это уже было интересно. Казалось бы, он наоборот – «Должен успокоиться, раз уж не в состоянии помочь коллегам из другого ведомства. Кому интересны лишние хлопоты?» «Могу я спросить, чем заинтересовала разведку Божественное Откровение?» – спросил Браун, пытаясь казаться незаинтересованным. «Здесь, к примеру, терпимо относятся к любым религиям или почти к любым. Может, я давно не был в столице Содружества, но...» «Вы можете спросить, но ответ вряд ли получите», – отрезала мисс Клейн. «Ну, нет, так нет», – неожиданно легко согласился Браун. «Где вы остановились?» «Нас встретил деловой партнер сенатора Линдера, господин Аридзаши, вступил в разговор Сандерс. «Милейший человек и такой открытый. Не ожидал от Непонса подобной искренности», – продолжал он, чувствуя на себе удивленный взгляд напарницы. «Готов предоставить любые сведения, стоит только попросить». Видимо, они с сенатором на дружеской ноге, и он старается помочь нам, чем может. Браун, судорожно глотая, допил коктейль, пролив немного на подбородок. Господа, наверное, вы не в курсе, но... Господин Аридзаша, несмотря на свое высокое положение, имеет пристрастие к весьма необычным знакомствам. Ходят слухи, что в молодости он прибегал к не совсем честной борьбе с конкурентами. Некоторые из них погибли при весьма странных обстоятельствах. Конечно, сейчас он занимает такое положение, что поддерживать подобные связи для него неприемлемо. Однако на вашем месте я бы переехал жить в посольство, в крайнем случае в гостиницу». «Вы что, серьезно?» – спросил Сандерс, сбрасывая меланхолию. «Конечно, серьезно. Здесь помимо традиционной якудзы действуют еще и китайские триады. В свое время понцам пришлось отступить от своей обычной практики мононационального государства». Иначе они никогда бы не смогли освоить даже парочку планет. Так что 40% населения Непона этнические китайцы. Но ну, вслед за ними пришли и все их проблемы. Правда, китайцы придерживаются политики подчинения и стригут в основном своих бывших соотечественников. Так что местные власти смотрят на это сквозь пальцы, поскольку рынок поделен и криминал наводит порядок собственными силами, пресекая деятельность уличных банд в зародыше. «Киото – удивительно спокойный город, но заслуга в этом исключительно босса в мафии. Не дай бог вам затронуть ее интересы. А находясь у господина Аридзаши, вы по незнанию можете...» «Мне кажется, вы сгущаете краски», – сказала мисс Клейн, поднимаясь. «Вы просто пытаетесь прикрыть свою некомпетентность заботой о нашем благополучии». Браун побагровел, однако промолчал. Сандерс покачал головой. «А может, он прав?» сказал он. «Ведь сенатор, отправляя нас к Арицаши, мог и не подозревать о возможной деятельности своего партнера. Ведь и у нас на этого Аридзаши ничего нет. При случае надо будет предупредить сенатора. По-моему, мы должны принять предложение господина Брауна переехать в посольство». «Глупости!» — возмутилась мисс Клейн. «На основании чего мы откажемся от гостеприимства господина Аридзаши? Из-за каких-то туманных предостережений?» Но вы сами только что заявили, что даже в наших архивах нет таких сведений о том, что он может быть связан с чем-то незаконным. Кроме того, не забывайте, что он нашел для нас корабль. И кто знает, не придется ли нам сидеть здесь ни не одну неделю, пока мы сами не найдем подходящий случай переправиться на Джош-Картеллу. Господа, вы не пожалеете. У нас прекрасный повар, а на первом этаже работает кафе для своих... «В городе питаются черт знает чем. Сырая рыба, осьминоги, улитки, лапша. Переезжайте, и мы попробуем решить ваши проблемы вместе». «Наши проблемы почти решены, мистер Браун», — холодно сказала мисс Клейн. «Не могли бы вы узнать, не появился ли посол? Нам нужна дальняя связь». «Для чего?» Такое любопытство было явно неспроста, но Сандерс сделал вид, что ничего не заметил. Зато мисс Клейн взвелась». «А вот это уже не ваше дело!» Браун пожал плечами, пристально ее рассматривая. «Даже если посол появился, вряд ли вам это поможет», — сообщил он. «Кодирующая аппаратура вышла из строя. Вы ведь не захотите передавать данные обычным шрифтам?» «Не захотим. Всего доброго», — попрощалась мисс Клейн. «Рад был помочь», — усмехнулся Браун. «А вы?» — спросил он, обращаясь к Сандерсу а я, пожалуй, приму ваши предложения и останусь в посольстве. Мисс Клейн, не будьте так любезны попросить господина Аридзаши прислать мои вещи сюда». Абигаль остановилась. Глаза ее метали молнии, губы превратились в тонкую полоску, будто она едва сдерживала, готовая сорваться с языка ругательства. «Можно вас на минутку, агент Сандерс?» – попросила она, открывая дверь. Сандерс кивнул Брауну и вышел в коридор. Они спустились во двор посольства. После полудня жара стала почти невыносимой, и даже легкий ветерок с моря не приносил прохлады. Сандерс почувствовал, как выпитая выступает потом на теле. «Вы что, испугались сказок про Якудзу?» – прошептала мисс Клейн. «Уж в чем-в чем, а в трусости вас никогда не обвиняли. Это что-то новое». «Это не трусость, агент Клейн, а разумная осторожность», – важно сказал Сандерс. «Советую вам последовать моему примеру». «И что мне сказать о Ридзаши?» «На ваше усмотрение», — великодушно разрешил Сандерс. «Боюсь, Вилкинсону, а также сенатору, ваше поведение не понравится», — решила она использовать последний довод. Сандерс мысленно усмехнулся. «Девочка-то похоже, и сама боится остаться в одиночестве. Одно дело рассуждать о разведке в коридорах бюро и хорохориться перед сверстниками, и совсем другое» столкнуться с возможными препятствиями, когда до шефа и готовых прийти на помощь коллег несколько световых лет. Господин Браун может оказаться не так уж и не прав. Он решил дать ей шанс свести все к обычному спору. Кто знает, может быть, помогая нам, господин Оридзаши постарается решить какие-то свои проблемы. Очень удобная позиция». А потом он представит дело так, что помогал нам по просьбе партнера и видного политика содружества, не ожидая никаких осложнений. «Ради бога, агент Сандерс! Каким образом Ридзаши решит свои проблемы, фрахтуя для нас корабль?» «Откуда, я знаю. Но то, что отделаться от его опеки или от опеки его помощников нам ряд ли удастся, это точно. Вам нужны соглядатые, мне нет. В таком случае увидимся перед посадкой на корабль». — сказала мисс Клейн, поворачиваясь спиной к Сандерсу. — Вы меня окончательно разочаровали. — Вот беда-то, — пробормотал Сандерс, глядя ей вслед. Я этого не переживу. Вернувшись к Брауну, Сандерс спросил, где можно принять душ и вообще привести себя в порядок. Офицер безопасности предложил ему осмотреться в посольстве, раз уж он будет здесь жить несколько дней, предложив себя в качестве гида. Сандерсу показалось, что Браун просто не хочет отпускать его от себя, побаиваясь, что он переменит свое решение. Персонал посольства, а также военные миссии торгового представительства находились на одной территории, и Браун устроил Сандерсу экскурсию. Все были рады видеть человека, только что прибывшего из столицы Содружества. Одно дело узнавать официальные новости, и совсем другое – быть в курсе последних великосветских скандалов и сплетен. Благодаря своим связям Сандерс не испытывал недосадков подобной информации и вываливал ее на благодарных слушателей, как из прохудившегося мешка, не забывая при этом прихлебывать из предусмотрительно прихваченной Брауном бутылки. Под вечер он уже почувствовал, что у него одеревенел язык то ли от бесконечных разговоров, то ли от выпитого, причем не только из бутылки Брауна. Все старались угодить гостю, но Браун старался больше всех, провоцируя на выпивку и пытаясь незаметно направлять разговоры в интересующее его русло. А интересовали его исключительно задание, с которым прибыли агент-бюро, и то, что им удалось выяснить о деятельности Божественного Откровения. В конце концов, считая, что Сандерс уже мало что соображает, после этих хайболов, дайкири, виски со льдом и бренди, он стал задавать прямые вопросы – И Сандерсу пришлось приложить немало усилий, чтобы, представляясь пьяным в стельку, подавать информацию крошечными дозами, лишь разжигающими интерес. День заканчивался в баре посольства. Они сидели в самом темном углу, столик был заставлен пустыми рюмками, которые заказал Браун, а выпил Сандерс. Они уже перешли на «ты» и при взгляде со стороны могли показаться лучшими друзьями. «Слушай, Дик!» — говорил Браун. Лиже среди своих. Ну чего, темнить? Мы погрязли в рутине. Нам все интересно. Кому мы тут откроем твои секреты? Но дело государственное. Сандерс прижал палец к губам и осмотрелся, будто опасаясь шпионов японского императора. Да какое там государство? Браун одним взмахом отмел все возражения. «Деткам нескольких толстосумов от нечего делать, захотелось поиграть в новую игру. Религиозный фанатизм иногда бывает очень модным. Ну, там публично объявить, что принимаешь буддизм, или огласить, что Христос остался жив и основал династию царственных особ, у которых обманом отняли власть, а ты эту власть вернешь, и всем будет счастье. Чего тут секретного?» «Есть мнение...» Сандер склонился к его уху и заговорил заговорщическим шепотом, что божественное откровение вовсе и не секта, только цсс. За ними стоят такие силы, что у-у-у, кошмар, террор, незложение правительства и император. О, черт этого, как его, президента, захват власти из-за секты торчат. «Очень мохнатые уши, Роджер, но я об этом говорить не могу, не могу!» С пьяным упрямством повторил он, видя, что Браун сильно побледнел и подался вперед, намереваясь продолжить расспросы. Сандерс решил изложить свои выводы, которые оказались ему вполне обоснованными, реакция Брауна только утвердила его в мысли, что он на правильном пути. Вот только какую роль играл сам офицер по безопасности оставалось пока загадкой. «А зачем вам на Джош-картелу? Это дыра, каких мало. Они там живут, как в каменном веке». «А там-то все и началось. Ой, господи. Оттуда пошла зараза по всему миру». Сандерс решил преувеличить опасность, подумав, что если опасность будет грозить всему человечеству, хуже не будет. «Там готовится что-то страшное, Роджер». Сандерс ткнулся лицом в плечо Брауна. Я не хочу туда лететь. Я боюсь, Роджер. А это мисс Клейн, это стерва, это... А моя карьера? А ведь она заложит, и меня это... Выкинуть к черту, а что я могу?» Сандерс подпустил в голос слезу, и Браун покровительственно похлопал его по спине. «Ну-ну, Дик, не все так плохо. Проблему мисс Клейн мы решим». Браун огляделся и, увидев за одним из столиков скучающего над пивом секретаря, попросил его подойти. «Тони, будь другом. Проводи господина Сандерса до его комнаты, ну, в гостевом крыле. У меня дела, а он, как видишь, несколько устал». «А выпить?» — спросил Сандерс, вытирая несуществующие слезы. «По последней. Браун сделал знак бармену. «Прошу простить, меня ждет дама». «А мне даму?» — оживился Сандерс. Ты же видел эту Мегеру Клейн, к ней же только на тяжелом танке подъезжать. У моей знакомой есть подруги, — терпеливо сказал Браун, — я договорюсь, и завтра мы проведем вечер все вместе. Он залпом выпил принесенные виски и, увернувшись от объятий Сандерса, направился к выходу. Секретарь попытался было увлечь Сандерса в предназначенную для него комнату, но тот сказал, что желает подышать воздухом, и, покачиваясь, вышел из бара через минуту после Брауна. Пошатываясь и бормоча себе под нос о том, что ему совершенно необходима дама, Сандерс ввалился на КПП. Сфокусировав взгляд на здоровенном сержанте с двумя нашивками за боевые действия, он громко рыгнул и поинтересовался, есть ли где-то поблизости от чего-нибудь интересное. «Да ничего интересного, сэр. Обычные трущобы. Кто с моря кормится, гостиница из ряда клоповников для моряков». «Публичные дома, опекурильни. Да вы что, ни разу в порту не были? Что морской, что космический. Один черт. Швали и дряни хоть отбавляй. Не советую, мистер», — закончил повествование сержант и смачно сплюнул, как бы подтверждая сказанное. «Я одним глазом», — пообещал Сандерс и вывалился наружу. Охрана проводила его ехидными взглядами. Весть о пристрастиях свежего гостя уже достаточно распространилась среди персонала посольства. Но едва ограждение посольства скрылось за ближайшим поворотом, его неуверенная походка мгновенно переменилась. Он остановился и втянул ноздрями воздух. Нет, обоняние после Хлайба не стало лучше, чем у собаки. Но Браун пользовался туалетной водой со столь резким запахом, что этот едкий аромат довольно долго не выветривался. Похоже, господин Браун пошел налево, к заливу. Сандерс ускорил шаг. Спустя пару минут впереди показалась знакомая высокая фигура. Фонари, прятавшиеся в листве невысоких деревьев, давали пятнистую тень. Но даже если бы света не было совсем, он не потерял бы Брауна из виду. Ночное зрение, открывшееся после Хлайба, позволяло ему видеть почти в полной темноте. Браун спускался пешком. Стало быть, идти было недалеко. Пару раз возле него притормаживали велорикши, но он жестом отказывался. Ближе к заливу и гавани становилось многолюдней. Укрытые в тени деревья виллы и посольские особняки уступали место неказистым постройкам. Нельзя было сказать, что они выглядели как традиционное жилище непонцев. Видимо, здесь строили кто во что гораст. Туристы забредали сюда редко, и столица империи повернулась к Сандерсу своей изнанкой. Забегаловки, в которых на открытом огне ожарили морепродукты, лавки сувениров, в основном раковины, порченый жемчуг и снадобья, тут же проститутки с угодливыми улыбками норовили ухватить прохожего за рукав, попрошайки, чумазые дети. Браун шествовал впереди уверенно и было видно, что он здесь не в первый раз. Потерять его Сандерс не боялся. Фигура офицера по безопасности возвышалась над тщедушными местными жителями почти на голову, однако ему самому приходилось горбиться и идти, держась поближе к стенам домов, в то же время стараясь, чтобы местные не заподозрили, что он делает это нарочито. Через 15 минут путешествия по кривым улицам Браун неожиданно оглянулся, но Сандерс даже не стал прятаться. Он был достаточно далеко, чтобы обычный человек мог заметить его в наступивших сумерках. Внимательно осмотрев улицу, Браун вошел в одноэтажное здание с вывеской над узкой дверью. Сандерс напряг зрение. Под иероглифами была надпись на Стар Инглэше «Ресторан – царственный лотос», хотя по внешнему виду заведению больше подошло бы что-то вроде сгнившей на корню баклажан. Он прошел мимо заведения, незначай заглянув в низкие мутноватые окна, выждал еще минут пять и зашел внутрь. Ресторан, как он и предполагал, был обычной забегаловкой, разделенной на кабинеты без дверей, напоминавшей пеналы. В каждом стояли столики и низкие скамьи. Сквозь дым и чад, причем дым был явно не табачный, Сандерс разглядел в четвертом от двери пенале белесую макушку Брауна. Усевшись в кабинете наискосок от него, Сандерс отодвинулся в самый угол. Хозяин заведения явно экономил на освещении, и там была глубокая тень. Трудно было предположить, что Браун засечет его, хотя Сандерс уже приготовил объяснение. Мол, в надежде познакомиться с обещанной дамой уже сегодня, он и последовал за другом Роджером. Однако для хозяина ресторанчика его появление не осталось незамеченным. Он возник возле входа в пенал с широкой улыбкой на круглом лице и, щуря масляные глазки, заговорил, часто кланяясь. «Чего изволит господин? Прекрасная пища, любые напитки. Если господину скучно, можно пригласить очаровательную девушку. дешево, очень дешево. Хозяин оглянулся и понизил голос, будто для того, чтобы другие посетители его не услышали. «Не желаете ли господин трубку, дорожку, сигареты? Есть пропитанные конопляным маслом, есть с хорошей травкой?» «Было бы интересно проверить, оказывают ли на него прежние действия наркотики». Алкоголь почти не влиял, но Сандерс отложил эксперимент до более подходящего случая. «Для начала, Саке», — негромко, но внушительно сказал он. «Я слышал, у вас оно самое лучшее». «У нас все самое лучшее», — подтвердил хозяин и с поклоном удалился. Браун сидел не один. Напротив него примасился непонец в контурной куртке и с небрежно повязанным шелковым платком на шее. Что-то неестественное было в его поведении — то, как он преувеличенно небрежным жестом подзывал официанта или слишком аккуратная прическа, показывала, что в подобных заведениях он не завсегдатый. Он лишь играл роль завсегдатая, не более. После приключений на Хлайбе с русским мичманом, слуг Сандерса также претерпел изменения. Он работал как направленный микрофон, отсеивая лишние шумы, причем Сандерс не прилагал к этому никаких усилий. Он просто выбирал объект и слушал разговор, будто находился совсем рядом. Поначалу его это забавляло, потом несколько тяготило. Приходилось скрывать от медиков управление и эту особенность. Но постепенно он стал воспринимать свое преимущество, как само собой разумеющееся. Вот и сейчас, не слишком напрягаясь, он без труда разобрал, о чем идет речь. А речь шла о нем и его напарнице – К сожалению, разговор был уже в разгаре, начало Сандерс пропустил, но и то, что он услышал, заставило его почувствовать себя неуютно. «Агент Клейн. Весьма беспокойная особа». Браун говорил тихо и быстро, но внятно. Видимо, его собеседник хорошо знал Стар Инглэш. «Господин Арицаши сделал большую ошибку, что пригласил их в свой дом». «Что касается второго Ричарда Сандерса, то он не опасен. Пьет как слон, труслив и, по-моему, только и мечтает, чтобы зафрахтованный корабль не прибыл вовремя и можно было бы отложить перелет. Киота не главная их цель. Они направлены в Лона». «Об этом надо было говорить в первую очередь», – перебил его собеседник. Он говорил так же быстро и правильно, но с небольшим пришепетыванием. «Добраться до Лона они не должны». «Если они исчезнут здесь, конечно, будет скандал, но тогда внимание следствия сошли доточиться на Киото. Важно выиграть время, господин Браун. Пожаботьтесь о Сандерсе». «А мисс Клейн?» «О ней не беспокойтесь, и вы напрасно считаете, что господин Ариджаши подпустил врага слишком близко». Непонец усмехнулся. «Милую девушку ожидает большой сюрприз. Сакек, господин». Официант в несвежем переднике поставил перед Сандерсом поднос с керамической бутылкой и чашкой. «Благодарю». Сандерс достал деньги. «Я себя неважно чувствую, так что прошу простить, вынужден оставить ваше заведение. Вы принимаете доллары Содружества?» «Конечно, господин». Сандерс рассчитался за невыпитое саке и выскользнул на улицу. Отойдя от ресторанчика, он остановился в тени каштана, соображая, как можно добраться до замка Ридзаши. В этом районе он не видел ни одного глидера, ни велорикшу уже в самом деле нанимать. Пожалуй, ближе, чем возле посольства, такси не найти. Даже если такси не будет, можно просто угнать глидер. За полчаса, что ехать до замка, поймать не успеют. Здесь же угнать можно только велосипед с коляской. Сандерс представил себя в седле велорикши отчаянно крутящим педали, усмехнулся и быстро пошел в сторону посольства. Мало того, что задание становилось все более опасным, теперь еще предстояло выручать эту девчонку.